Семья. Я тебя ранил, я тебя и добью. Разлом оказался на севере за съездом. Там был небольшой лес, примыкающий к МКАД. Дух показал мне и сам разлом. Довольно большой, пылающий, но пульсации не сильная. Инфернальные твари вообще очень часто прорываются из разломов. Этот походил на первый, может, второй ранг. Не такой огромный, как тот, что был в метро, но и не маленький. Думаю, туда может зайти не меньше десятка призывателей. Разумеется, я решил не упускать момент и сразу направился туда. За то время, что я бежал, из разлома выбралось ещё одно гончее, пришлось сделать небольшой крюк, чтобы перехватить тварь. Стоило мне перейти на ту сторону, как оба духа тут же развеялись. Впрочем, они перворанговые и крайне дешёвые, так что и откат у них небольшой. Проблемой оказалось то, что разлом уже был активен, значит, я не первый кто вошёл в него. Это стало понятно по бродящим в округе тварям. Сам биом напоминал раскалённые пустоши, где местами из разломов брызгала лава. А небо было затянуто тяжёлыми тучами. Чёрная земля усыпана ровным слоем пепла, в котором довольно отчётливо виднелись отпечатки ног. Проследив за ними, понял, что в разлом вошло пятеро призывателей и произошло это довольно давно. Они хорошенько так натоптали в точке входа, а затем двинулись вперёд, где среди чёрных скал был проход. Стандартная тактика для разломов. Войти, подождать, пока накопится мана, призвать существ и уже тогда двигаться вперёд. Только у этой тактики есть один существенный минус. За это время разлом и сам успеет призвать своих миньонов. Очевидно, что раз наружу продолжали вырываться твари, то команда зачистки либо не может их сдержать, либо вообще ушла не в том направлении. Я немного побродил по округу, пытаясь разобраться в хитром узоре, оставленном лапами гончих. Такое ощущение, что разломщики всё же выбрали верное направление. Вскоре у меня накопилось по паре единиц маны в дланях, и я вновь призвал теневиков. Мои глаза послушно разлетелись по сторонам, показывая мне о кругу. За это время я убил ещё трёх гончих, что бродили по одиночке явно желая прорваться сквозь перено разлома. Есть теория, что монстры не видят портал, но чувствуют, когда он где-то рядом. Но вот как там оно на самом деле, это одна Анима знает. Три скоротечных битвы закончились для меня разодранными в кровь джинсами, порванной футболкой и несколькими новыми шрамами. Всё-таки у тварей, как и у меня, второй потенциал уничтожение. Э, значит, сражаться с ними желательно лишь один на один. Футболка была быстро порвана и пущена на бинты и полумаску. Дышать в таком пекле было трудно. Окружающие хлопья пепла постоянно лезли в глаза. Дальше двигался медленно, непрерывно проводя разведку духами. Из-за того, что я призвал существ, мана стала регенерировать очень медленно. Когда в левой длани накопилось две единицы, правая уже была заполнена. Я призвал ящера-воина, который тут же принял боевую стойку и зашипел, перебирая ногами. Лесному миньйону инфернальный белом явно пришлось не по вкусу, и я его прекрасно понимаю. Вход подчистил, оставил одного духа следить за ним, если ещё какая тварь попытается вырваться наружу. Второй же дух полетел вперёд, веляя из стороны в сторону в поисках противника. Ящер призван, оружие в руках, ну и раны уже перестали кровоточить. Манна на уход в тень накопилась, так что я к бою готов. Пошёл по следам первой группы и быстро понял, что дела идут у них не очень. Далеко им уйти не удалось. Я нагнал пятёрку призывателей буквально через 5 минут быстрого шага. Дух подлетел к ним ближе и показал картинку. Судя по отсутствующей реакции теневика, они не увидели. У них там вообще никакой разведки нет, что ли? Или решили, что раз Белом Инфернальный, то тут не может быть невидимых существ? А суккубы, меняющие облик, а вестники мук, что повелевают пленёнными душами? Да там полно всякой гадости. Ладно, это всё не по рангу разлома, но случается-то всякое. Тем более никто ещё не видел босса. Пятёрка сгруппировалась, держала оборону забившись в небольшое ущелье. Один из парней был серьёзно ранен и выбыл из боя. Гончие натурально оторвали ему обе ноги, и парень потерял сознание. Светловолосая девушка пыталась остановить кровотечение, но не исцеляющими или укрепляющими заклинаниями, и даже ни шприцами регенерации, а обычными повязками и жгутами. Призывателю В разломе. Если честно, я даже сам не знаю, какое чувство во мне сильнее от такой картины. Уныние или офигевание? Ну ладно, я без гроша за душой, перворанговый дебил, который на этой неделе прошел инициацию. И то сунулся в разлом с разведкой, сильным существом и готовностью в любую секунду тенями свалить обратно. Ну и вот эти явно углубились так далеко от цели Unite Босса и закрыть разлом. В конце-то концов вторая девушка, высокая брюнетка с длинными волосами, додумалась же использовать длань. Дух показал мне, как она обдала ноги ниже колена холодной волной, отчего культи покрылись коркой льда. Ну да, второй ранг сапфир и алмаз, ледяной призыватель. Блондинка же была перворанговый с нейтральным алмазом, и судя по всему, к группе прибилось по столько, поскольку. Двое оставшихся парней выглядели более-менее сносно. Крепкий и короткостриженный мужчина с боевым молотом сейчас сдерживал напор тварей. Его фигура слегка сияла от наложенного магического щита. Имел второй ранг алмаз и топаз в длани. Причём тут стихия молнии, за которую отвечал Тапас? Вот честно говоря, я не понял. Другой оказался лучником целого третьего ранга. И вот с ним было интересно. Рубин, сапфир и изумруд. Я понял моментально, что это за архетип. Парень явно имел представление о построении билда и знал, что делать. Тем более было странно видеть такую длань у вольного призывателя. Билд элементального лучника требует колоссальных средств. Парень явно использует заклинание магических стрел, но выпускает их не из длани, а аккумулирует в специальном колчане на бедре, а артефактный лук способен заметно усилить эффективность магических стрел. Вот сейчас он использует ледяные и огненные. Возможно, у него есть довольно редкие застрённые эльфийские стрелы, которые как раз требуют наличия изумруда. Но даже без них элемент природы необходим лучнику, чтобы держать дистанцию. И прямо сейчас он успешно этим занимается, выпустив заклинание корней, что не даёт противнику сметь пятёрку, загнанную в ущелье. Странно, но атакуют их в основном бесы. Мелкие такие твари с крохотными крылышками, берущие исключительно количеством. Летать они не умеют, но могут довольно высоко прыгать как раз за счет этих самых крыльев. Их излюбленная тактика наброситься со всех сторон, залепить обзор, хватать, кусать за все, до чего могут дотянуться. А в это время основные силы убивают цель. Но здесь никого не было, помимо бесов, большая часть из которых завязла в корнях. Парень с молотом, конечно, работал во всю силу, но вполне успешно крошил врагов, которые ему даже до пояса не доставали. Лучник помогал, отстреливая самых ретивых. Выглядело всё так, словно монстры раздлом оттянут время, а потом мой дух полетел наворачивать круги в поисках причины. И причина оказалась на поверхности. В буквальном смысле. Пятёрка гончих забиралась на скалы, чтобы спрыгнуть в ущелье сверху прямо на головы этих горе-призывателей. Убить не убьёт, но потери будут. Я ускорился на максимум, но всё равно опоздал. Первым был воин-ящер. Зелёной тенью он пронёсся над головами людей, чтобы вихрем смерти ворваться в центр инфернальной стаи. Существо с потенциалом 3.3 против пятёрки тварей с потенциалами 2.1. Расклад не особо в нашу пользу. Дух показал, что ящер за счёт внезапности сразу стёр двух гончих, от чего по телу прошла приятная волна анимы. Первый он снёс с голову, даже не замедляясь, вторую огрел баклером и атаковал третью, быстро расправившись с ней. Но вот оставшиеся гончие поняли, что к чему, и быстренько взяли воина в кольцо. Я же влетел им уже в спину. Напрыгнул на одну из гончих и несколькими ударами всё же успокоил тварь. Джинсы начали тлеть. По груди расползались пятна ожогов. Раниный ящер успел распотрошить ещё одного пса, и последнего мы уже добили вдвоём. У моего миньона из ноги текла кровь. Одна из гончих вырвала ему приличный кусок мяса. Грудь и предплечья избороздили рваные раны с обугленными краями. Ящеру оставалось недолго, но своё дело он сделал. Извини, но отдых во время битвы не наш путь. Я отдал мысленную команду, и ящер вспыгнул с уступа прямо в гущу бесов. Корни уже ослабли и могли лишь замедлить мелких тварей, но руковой на не дрогнула, и размашистые удары ятагана собрали обильную жатву. "Свои!" крикнул я, прежде чем заглянуть за край. Просто дух показал мне, что лучник целится вверх а на тетиве лежала морозная стрела, которая убьет меня меньше, чем за секунду. Когда он чуть ослабил натяжение, я все же выглянул, а затем и вовсе спрыгнул вниз. — Ты твой? — коротко спросил лучник, кивая на ящера, что сейчас плечом к плечу рубился с молотобойцем, добивая остатки бесов. — Мой, и больше нету. Сюда идет босс. Это загонщик. С ним два демона свита и еще пять гонщик. Все это показал мне дух, так что оставалось лишь материться. Эти дебилы торчали в разломе несколько часов, раз босс успел набрать столько сил, что призвал с собою такой отряд. Надо отходить, — кивнул лучник, не задавая лишних вопросов. Я глянул на бессознательного бойца и посмотрел на остальных. Блондинка явно новенькая. Возможно, это вообще её первый раз влём. В глазах нет ничего, кроме изконного <сих> ужаса. Тёмненькая выглядела растерянной, но вполне собранной. Лучник, отчаяние и переживание. Он явно старший в пятёрке и не желал терять людей в бессмысленной драке. Молотобоец. Но ну, этот вообще-то напомнил мне каменного голема. Надо выевать, будем выевать, скажут, отступать, будем отступать. Но даже его грубое лицо было усеено бисеринками пота. И что самое нелепое во всей этой ситуации, так это то, что бесполезные бесы всё-таки умудрились добить моего ящера. Впрочем, он принёс мне столько анимы, что даже я восхищён. Отпечаток воина ушёл в откат, так что повторно призвать я его смогу лишь, ну, только через час а за это время нас всех схарчат. Все эти рассуждения заняли не больше секунды, и я кивнул лучнику. Опытный призыватель знает, когда надо дать бой, а когда лучше уйти. Если разлом оказался не по зубам, то просто смени тактику, перегруппируйся и иди заново. Тем более мы теперь знаем примерное количество и виды местных тварей, а также босса и его свиту. Тот же лучник может заменить рубин в глане на второй сапфир и вместо бесполезных в инферно огненных стрел обзаведётся более разрушительными стрелами бури или метели. Ну вот, нашему тактическому отступлению помешал звук рога, более напоминающий рёв потусторонней твари. Да это же ещё что за херня, промычал молот. А я посмотрел глазами духа и молился теневому владыке, чтобы это оказалось не то, о чем я подумал. Но, разумеется, разумеется, владыке плевать на все мои желания. Это оказалось именно то, чего я боялся. «Это огненная охота», — ответил я. «Или как-то так называется. Это усиление инфернальных гонщик, которое может наложить за гонщик». «И что она делает?» На вопрос отвечать не пришлось, потому что мимо расщелины пронеслась одна из гончих. Только теперь она была целиком объята пламенем. Огонь вырывался из её пасти, а там, где она пробежала, в небо взвилась настоящая огненная стена. "Отрезает путь", коротко произнёс я. "Так что по ресурсам-то?" "Поток ледяных" Пара острых. Маны у меня по нулям. У метелица на пару заклинаний хватит. Кивнул он на темноволосую. «Пустой!» — пробосил парень с молотом. «Есть духовный щит!» — не в попад произнесла блондинка. «Но он в откате». Я вздохнул и расслабил тело, закрыл глаза, собираясь с мыслями. Второй деневик уже подлетел к нам, показывая огненную стену. Гончие носились вокруг, отрезая все пути и беря нас в кольцо. Некоторые пробегали совсем рядом, словно провоцируя нас вылезти из ущелья. Дух показал мне и самого гонщика. Трёхметровая тварь, похожая на отрампоморшного кабана, огромное пуза, толстые ручищи, Свиная рожа с торчащими вверх кривыми клыками. В одной руке огромный топор, в другой раскалённая цепь. За спиной развивается рваный штандарт, где на алом фоне намалёвана собачья пасть. Загонщик двигался медленно, переваливая свою огромную тушу с одной ноги на другую, но ему-то и спешить было некуда, ведь добыча-то уже попалась сама себя, загнала в угол что в целом прекрасно иллюстрирует тактику загонщика. Два младших демона с короткими пиками ничем не примечательные. Просто мясо, которое должно защищать своего господина. Наверняка у них тоже имеются какие-то бафы, но визуально я не смог этого определить. Я могу проморозить выход. Сможем прорваться. Хмм. — Да моя ты хорошая, я и сам об этом подумал. У них с лучником на двоих хватит морозного аспекта, чтобы пробить окно. И если загонщик со свитой не особо быстрый, то вот с гонщами придется вступить в бой. Опять инфернальных тварей под бафом охоты — это слишком сильно. Их потенциал уничтожения должен вырасти минимум до тройки. И это при условии, что они теперь не начнут взрываться после гибели или вообще по желанию загонщика. Хотя вряд ли, иначе бы они уже залетели в ущелье. Нам тут и одной такой хватило бы, чтобы положить весь рейд. Итого, мы имеем некоторые шансы свалить. Раненый не жилец, молод, скорее всего, сдохнет, прикрывая отступление. У остальных все-таки есть шансы, Если лучник окажется достаточно метким и невероятно везучим, вот отлично я по теням уйду в любом случае. Но и бросать их тут не хотелось бы. В голове тут же всплыли слова наставника. Вот поэтому я и работаю один. Блин, выругался я. Мы его не оставим, запротестовал молод. Что? Они как раз поднимали безногого, который так и не пришёл в сознание, и решили, что я разозлился именно из-за этого. Но они просто не видят того, что вижу я. Ребятушки, это ловушка. Гончие начертили пентаграмму, и мы в её самом центре. Уверен? Растерялся лучник. Не успеем. Так, быстро. Повернулся я к девушке, протягивая свой клинок. Обморожение. Ч -ч чего? Да обморожение наложи. У, у меня нет. Ледяной доспех. Развёл я руки в стороны. Нету, хлопала она глазками. Мы уставились друг на друга. Она с растерянностью, явно не понимая, чего это я к ней прицепился, а я в полном ахере от того, что у ледяного мага Нет двух важнейших заклинаний ледяного аспекта. Да бляха-муха! Уже не сдержался я. Дай сюда! И вырвал молот у парня, скинул остатки куртки и бросился к выходу. В этот момент взвыли гончие, а в пепельное небо ударило пять столбов пламени. От них отлетали искры, которые падали в круг превращаясь в пылающие руны. Как только заклинание будет завершено, вот к готалке не ходи, будет какая-нибудь мерзость. От инферналов вообще ничего хорошего ждать не приходится. Или призовут очередную тварь, которая окажется нам не по зубам. Или, что более вероятно, просто испепелят всех, кто находится внутри этого круга. Так что вариантов нет. Использовать заклинание такого масштаба может только босс, и единственный вариант попытаться его убить. Лучник, метелица и парень с молотом выбежили следом. Ну, разве что парень с молотом был теперь с коротким мечом. Лучник сразу же пустил ледяную стрелу, выбив одну из гончих из огненного столба. Но заклинание это не остановило. Ну, разве что поток пламени стал поменьше. Я начал забираться на скалу, лучник и метелица за мной, меч остался сторожить вход в ущелье. А загузчик уже подошёл к самому краю пентаграммы и принялся размахивать руками, покачиваясь из стороны в сторону. Пламя на земле начало пульсировать в такт его движениям. Лучник же в этот момент выбил вторую гончую, пытаясь разорвать цепь. Но Он не понимал. Магический крок уже построен, и это нам никак не поможет. Да не трать ты стрелы, зарал я. По по субей. Он лишь молча кивнул, вытащил из колчана сразу три стрелы, от которых горячий камень скалы сразу покрылся инеем, а затем пустил их в сторону босса одну за другой. Ну Сразу видно, что лук он не вчера в руки взял. Первые стрелы легли рядом, обдав холодом одного из демонов. А вот две другие попали в цель. Только вот фигура загонщика окуталась огненной сферой, а когда пламя опало, мы увидели лишь его довольную свиную харю. Два демона свиты, пять гончих сопровождения бав пламенной охоты. Магический крок, так ещё и, чёрт возьми, огненный щит. Вот вообще, сколько эти дебилы торчали в разломе, что босс успел накопить маны на всё вот это. Магический барьер. Произнёс очевидный лучник. Я могу, начала была девушка. Да не можешь, отрезал я. Он защищает от заклинаний. Нам его не пробить кивнул лучник. Обычной стрелы есть. Лучник лишь отрицательно качнул головой. Ну что ж, вариантов не так много. Эзотерик однажды смог провернуть этот фокус. Ладно, стало быть и я смогу. Поскольку выбора особого не было. Почему-то я наутром чуял, что так оно и будет. Ведь это третий закон следующего по пути дома дракона. Разрушни сокрушимое. Я встал боком, вытянув нож, примерился и подкинул его в воздух. Перехватил довольно тяжёлый молот и ударил, вложив в движение все доступные мне силы и скорость. Молот со звоном ударил по кинджалу, и, надо сказать, что силы было вложено столько, что артефакт пулей выстрелил вперёд. Ударная волна подняла целое облако пепла. Видимо, владыка теней на сей раз смилостивился надо мной. Ножь не закрутила, и он даже попал точно в цель. Вот прямиком в лоб загонщика, от чего тот наклонился назад. Ритуал сбился, пламя пентаграммы дёрнулось в разные стороны. Но вот в следующий момент я уже понял, что это ничего не изменило. Ах, хрен ей, тем не менее произнёс лучник. Ах, хрен, подтвердила девушка. От дерьмище-то, снова выругался я. Да, из-за этого разлома я стал что-то слишком часто сквернословить. А как ещё можно на это реагировать? Мой удар вышел идеальным что само по себе, иначе как чудом не назовёшь. И после этого он ещё посмел не сдохнуть? Я рванулся с скалы, чувствуя, как внутри разгорается ярость, пахлеще инфернального пламени. Я тебя ранил, тварь, я тебя и добью. Чего бы мне это ни стоило. А загонщик перестал раскачиваться, и вместо этого взревел, размахивая своей цепью. Я же несся на пределе своих сил, выжимая из тела максимум. Свита бросилась вперед, защищая хозяина. Огромная цепь взвелась в воздух и обрушилась сверху. Удар! Шаг в тень! Да, бесцветный мир, в котором враги — всего лишь серые тени. Прыжок! В лицо бьет жар и пламя, и мир обретает краски. Тело изогнулось дугой, словно пружина. Удар! Молод со всей силы впечатывается в лоб твари, в то самое место, где виднелась рукоять застрявшего кинжала. Ударная волна оглушает так, что я не слышу рева твари. И по инерции влетаю в тушу законщика, который валится на спину. Всё тело обжигает от адской боли, но она тут же отступает под натиском волны эйферии. Онимо буквально пронзает меня насквозь. А вокруг поднялось настоящее облако пепла, причём так, что я перестал что-либо видеть. Да и сил, честно говоря, у меня не осталось. Показалась фигура одного из демонов, что шёл на меня, размахивая копьём. Я попытался нашарить на земле молот, но, похоже, я выронил его при падении. В следующий миг меня обдало волны прохлады. Я увидел, как демон оббивает что-то гибкое и прозрачное, словно сделанное изо льда, затем его тело отрывает от земли и уносит куда-то в глубь пепельного смога. Рядом парит другой демон, из затылка которого торчит стрела с оперением из листьев. — Дары приняты. Я ответил на зов. Знакомый голос покровителя раздался в моей голове, хотя я и не понял, о чем он говорит. Уж не почудилось ли мне? Я попытался встать, но лишь упал на спину. Тело горело огнем, дышать получалось с трудом. А вскоре тьма заволкла сознание и утащила меня в спасительное забытие. Признаюсь честно, я был этому даже рад.